Глава 17. Бесплатный заказ. Высокопоставленный разведчик Варпана, располагающая информация о секретной лаборатории на планете Рустоль, спокойно раздающий приказы Банком Торгово-экономического Союза, владеющий каналами связи с лиронианцами на 24ХМ, заказывает похищение компонента секретного оружия и переправляет его на Грохму. При этом тратит огромные деньги, нанимая меня, затем оплачивая услуги харзонцев владельцев нелегальных порталов. Однако он не спорит с Лерсуном, когда князь называет подобную суету блефом. Возникает вопрос, кому выгоден этот блеф? Хрустимая черепушка. Получается, что поведение Крэндека можно объяснить лишь одним. Он не тот человек, за кого себя выдает. «Мне почему-то кажется, что генерал работает не на безопасность Варпана. Судя по развернутой в прессе конфедерации пропаганде, высшие военные чины только и мечтают о начале военных действий. Сейчас их флот реально превосходит противника. Однако война до сих пор не объявлена. Неужели стараниями моего заказчика?» Задумавшись, Транк принялся непроизвольно чесать левый локоть и зацепил свежую рану. «Укуси меня, акула!» — с досады вскрикнул он. «Что случилось?» Возглас технокрада отвлек Андру от пакетов с полуфабрикатами. После ухода же с она решила, что неплохо бы подкрепиться, и начала сервировать стол в соседней комнате. «Ничего страшного. Просто кое-кто занимается мазохизмом. Стоит чуть-чуть зажить ранее, как ее обязательно раздерут до крови. Давай перевяжем?» «Чем? Твоей антиэротической повязкой оранжевого цвета? В брошенной квартире всегда что-нибудь да останется. Сейчас поищем». В старом комоде действительно нашлось немало тряпья. Аферистка быстро перевязала ему руку. «Благодарю вас, мадам!» – театрально склонил голову Руилс. «Не хочешь сказать, что именно мне надо будет выкрасть у царга?» «Ничто, а кого!» – поправила его женщина. «Как опять?» «Напоминаю, я специализируюсь по техническим новшествам. Похищение людей не входит в мою компетенцию. Так ведь получается ничуть не хуже!» – уверенно заявила аферистка. Она отодвинула стул и села напротив пациента. «Помнишь, ты спрашивал, как я оказалась на скользкой дорожке своего нынешнего ремесла?» «Помню. Тогда ты не стала отвечать. Я не настаивал. И сейчас не буду. Теперь тебе стоит это узнать». Андра вдруг стала непривычно серьезной. «Начну с самого детства, с того момента, когда в нашем доме случился пожар, во время которого у тебя первый раз отнялись ноги. Не перебивай». Болье росла в семье крупного промышленника с планеты Зраглем. У нее имелись две сестры – близнецы Рузида и Лорена. Насколько девочки были похожи друг на друга внешне, настолько же разительно отличались их характеры. Незадолго до трагического события обе как раз отметили свое двадцатилетие. С Рузидой меня всегда связывали самые теплые отношения. В семье она считалась старшим ребенком, «Помогала родителям, защищала меня от назойливых мальчишек и от нападок Ларены, которая росла завистливой и злой. Думаю, виновницей того страшного пожара, в котором погибли мама и папа, была именно она». «Неужели Ларена подожгла собственный дом?» «Почти уверена в этом». «Почему?» За день до трагедии Ларена сильно повздорила с отцом. «Из-за чего?» «Он объявил, что лишает ее наследства». «Мне в 12 лет тогда трудно было понять причину». Впоследствии Рузида объяснила. Сестра продала конкурентам конфиденциальную информацию о деятельности семейной фирмы и едва не разорила отца. «Серьезное преступление. Но зачем было дом поджигать?» Лорена всегда была мстительной девицей. «Ты представить не можешь, какой скандал она закатила дома, когда провалилась на экзаменах в университет. Причем виновата в этом считала старшую сестру, сдавшую вступить на экзамены на «отлично». Что с ней стало после пожара? проведение наказало Лорену. Она сгорела вместе с родителями. Значит, вы вдвоем с сестрой стали владелицами крупного бизнеса? Практически да, но об этом я расскажу потом. А тогда Рузида вынесла меня из пламени, долго выхаживала, пока не поставила на ноги. Она бросила университет, занялась делами отца, дала мне возможность получить образование. Все у нас было здорово. И вдруг сестра встретила этого мерзкого типа. Я до сих пор не могу понять, чем он околдовал сестру. Царг женился, прибрал к рукам папин бизнес, а затем начал открыто издеваться над друзидой. И она терпела. Сестра боялась этого толстяка. Она умоляла меня никому не рассказывать о его поведении, опасаясь расправы. Говорила, что у царга все схвачено, и обращение в полицию только усугубит положение. «Помимо полиции существует много способов». «Знаю, я не сидела сложа руки. Мы вместе с ней пытались найти другой путь спасению». «И ты отложила в сторону университетский диплом и вышла на большую дорогу». сделала заключение Транк». «Я просто вынуждена была пойти на аферы с толстосумами, чтобы выкупить бедняжку». «Помогло?» – скептически усмехнулся Технократ. «Естественно, нет». Наивность юной девушки не позволила усомниться в обещаниях подлеца, который от посулов перешел к угрозам, требуя от меня новых финансовых поступлений. Но даже миллионы единвов не помогли решить проблему. Царг не отпускал курицу, несущую золотые яйца. «За те деньги, которые ты заработала, можно было трижды уничтожить любого царга». «Однажды я попыталась», — жаром ответила Андра. «И что?» — попала на человека, подосланного им же. В результате Толстяк едва не убил сестру, а мне в наказание приказал в течение месяца принести 20 миллионов. Аппетиты у него не слабые. Царк в то время намеревался купить корпорацию по производству ракетных двигателей, ведь дело шло к войне между Варпаном или Раней, и спрос на силовые установки космических кораблей просто обязан был возрасти. «Ты ему здорово помогла, насколько я понимаю». «Да». Он приобрел 55% акций какой-то двигательной компании и несколько сборочных верфей. Сумел получить солидные заказы, но дальше дело застоприлось. Противостояние, на которое так рассчитывал владелец корпораций, не привело к активным военным действиям. Царк заволновался, начал наводить справки, задействовал все свои связи в военных кругах Варпана. По-моему, даже вышел на промышленников Лирании, тоже заинтересованных в войне. «Теперь я понимаю, почему он решил от тебя избавиться». Твоя информация для него прямой путь на каторгу. Пока сестра у царга, я ни одной бумаги не подпишу против этой сволочи. И он это прекрасно знает. Тогда зачем ему отдавать тебя харзомцам? Может, у него временное помешательство? Пока не знаю. Только молюсь, чтобы сестра была жива. Полагаю, так оно и есть. Если ему не удалось уничтожить тебя, Рузида — его единственная страховка» как раз убивать меня ему абсолютно невыгодно. Почему? Поругавшись с Лореной, отец перед смертью составил новое завещание, согласно которому мне принадлежат 50% акций. И до своего тридцатилетия я не могу ни продать, ни подарить, ни завещать эту долю никому. А в случае внезапной смерти? Моя доля уйдет в какой-то фонд, но узнать, куда именно, можно будет лишь через месяц после похорон. Погоди, я совсем ничего не понимаю. Этот царк, наоборот, пылинки с тебя сдувать должен. Давно бы рассказала о его делишках и жила себе спокойно. «Легко говорить. Мне все равно никто не поверит», — вздохнула аферистка. «Почему же? Один высокопоставленный разведчик весьма обрадуется, получив твою информацию». «Да, но ему наверняка безразлична судьба моей сестры». «Это точно. Значит, выкрасть нужно Рузиду?» «Да. Готова сразу заплатить полмиллиона единвов. Просто больше у меня нет. Пока. Я обещал выполнить заказ бесплатно. И сделаю это. Только первым у меня на очереди лерсун Дурак ты, Транк Руэлс, мысленно обругал себя технократ. Мало того, что берешься не за свое дело, так еще и от денег отказываешься. Хотя, недавно я погнался за большими деньгами. И что, только свои потерял. Хрустне моя черепушка. Хватит уже ломать голову. Что решено, то решено. И нечего мудрствовать. Комната, в которую после встречи с князем привели привязанных друг другу пленников, оказалась более просторной, но совершенно неуютной. Она скорее напоминала казарму, из которой вынесли солдатские койки. Слегка заплесневелые в углах стены, сырость и холод только ухудшили и без того паршивое настроение Зорина. Землянин критически осмотрел маленькие окошки под самым потолком. Исходя из габаритов, человеку в такое не протиснуться. К тому же без лестницы до него не добраться, а у нас еще и наручники. Лишь стены, разукрашенные черно-белыми картинками схваток и непонятными письменами, заинтересовали Артёма как дизайнера. Тот, кто их делал, имел понятие о пропорциях. Соотношение высот стены и рисунка было выдержано в лучших традициях оформительского искусства. Однако поселили пленников в эту комнату не для того, чтобы продемонстрировать землянину творение местных живописцев. Когда Лерсун узнал, что чужака обучают по парийскому, он распорядился перевести узников в единственную во дворце комнату, где имелись надписи на общедоступном до большинства иноземцев языке. «Тебе было очень больно?» – спросил Зорин подругу по несчастью. «Да, но теперь я хоть узнала, почему мы здесь». «Почему?» «В тебе заключено нечто ценное и опасное для Варпана или ранее. Жаль, у меня нет возможности связаться с дядей. Ему это было бы чрезвычайно интересно». После беседы Иркады с повелителем Грохмы, больше напоминавшей пытку, девушка, вопреки ожиданиям Артема, наоборот взбодрилась. В черных глазах появился огонек, движения стали твердыми, иногда даже резкими, что внесло некоторую сумятицу в совместные действия неразлучников. Парню пришлось приноравливаться к ее новому ритму. Однако перемены в настроении спутницы его радовали. Сейчас им только уныния не хватало. Они не рассказали, почему нас связывают. «Это я поняла еще в спортзале. То, что в тебе находится, излучает сигналы. Когда же ты в контакте со мной, сигналов нет». Девушка старалась упрощать свою речь, как могла. «А сюда нас зачем перевели?» – поинтересовался Зорин. «По-моему, мы уже видели зал точно с такими же картинками». Помнишь по телевизору, когда рубились эти двое? Мне приказали научить тебя не только говорить, но и читать. Зачем? Не знаю. Вероятно, очередная причуда Лерсуна. У него репутация редкостного самодура». Землянин не понял последних фраз учительницы, но переспрашивать не стал. Голова и так раскалывалась от жуткого гнева, который испытал парень от столкновения со стеной после удара Румхаза и беседы на иностранном языке. Артем растер виски и принялся внимательно рассматривать рисунки на стенах. Это полуподвальное помещение лет 20 назад было отдано иностранному художнику. Ему заказали оформить зал, который Артём запомнил по телевизионной трансляции – зал дворцовых поединков. Там прямо на стенах были написаны основные правила вызова, выбора оружия и поведения во время боя. Каждое правило было проиллюстрировано небольшими картинками, эскизы которых как раз украшали место заточения неразлучников. В этой комнате специально для иллюстратора надписи сделали на париском. «Как бы отсюда сбежать?» – прошептала девушка. Пока сокамерник рассматривал художественное оформление стен, она изучала техническое оснащение тюрьмы, отметив, что камер видеонаблюдения тут нет. Наверное, князь посчитал акцию устрашения пленников вполне достаточной. «Не боишься, что нас убьют при попытке к бегству?» «В ближайшее время вряд ли», — улыбнувшись, ответила она. «Ты для них слишком ценный объект, а я не менее ценный довесок». «Ты очень красиво улыбаешься», — перейдя на русский, прошептал землянин. «Прямо настоящие принцессы из сказки». Очарование сказки разорвал шум тяжелой поступи охранника. К ним снова вошел обладатель зеленого шарфа. «Женщина, переведи своему мужчине!» «Князь милостливо разрешил иностранцу два раза в сутки выходить на воздух и гулять в течение получаса. Сейчас первая прогулка. Собирайтесь, быстро!» У князя разрешил и приказал означало одно и то же. Поэтому, несмотря на поздний час, пленников вывели в дворцовый сад. «Запоминай каждую мелочь», — шепнула Иркада. «Нам это может пригодиться». Зорин кивнул. Он абсолютно не разделял ее оптимизма. «Даже если нам удастся выбраться из дворца, что дальше? Местного языка мы не знаем, на этих курносах аборигенов с длинными подбородками походим мало, и куда мы сможем добраться? До первого встречного, который не поленится сообщить в полицию? С точки зрения здравого смысла затея черноглазой принцессы лишена даже мизерной перспективы. Зато как она похорошела, мечтая о побеге! Ты что-то хотел мне сказать?» Заметив мыслью на свой часто повторяющийся образ, обратилась Варпанка к спутнику. «Прекрасный вечер, не правда ли?» «Не вечер, а ночь», — поправила девушка. «И думал ты совсем не об этом». «Правильно», — согласился он. «Но моих знаний пока не хватает, чтобы рассказывать о своих мыслях». «Ладно, сейчас вернемся, я высплюсь, и мы снова продолжим обучение». «Господин Сарган, почему вы не информировали нас о том, что источник сигналов пять дней назад практически был у вас в руках?» На этот раз Крэндекс сам явился в кабинет начальника наземных сил дарбина. «Кто ж спешит докладывать о своих неудачах, генерал? Если бы операция завершилась результативно, было бы о чем говорить. А так?» Главный военный чиновник планеты развел руками. «Могу я узнать подробности хода операции?» Прибор зафиксировал излучение на северо-западе города. Мои ребята довольно оперативно оказались на месте. Окружили дом, группа захвата под прикрытием дымовой завесы ворвалась внутрь. А потом начались проблемы. «Какие?» «Пока затрудняюсь ответить. Сами пытаемся разобраться», — неопределенно ответил Сарган. «Поймите, я спрашиваю не из праздного любопытства». «Нам необходимо знать все детали, чтобы в следующий раз при столкновении с агентами врага мои люди были готовы к любого рода сюрпризам». Хозяин кабинета неохотно отыскал нужный файл и вывел на экран текст отчета. Ансу хватило двух минут, чтобы ознакомиться с ним. «Похоже, Рулл действительно был мастером». «Как видите, господин Крэндек, враг каким-то образом оказался в рядах спецназовцев, нейтрализовал группу захвата и, воспользовавшись дымовой завесой, скрылся». При этом он, по-видимому, знал, где находится ваш прибор, поскольку взорвал всего одну машину. Что с устройством? К счастью, оно не пострадало. Хоть что-то удалось спасти. Вы понимаете, что спугнули противника? Заметьте, умелого противника. Полагаю, ваши спецназовцы опытные ребята. Одолеть их под силу далеко не каждому. Дом брали лучшие кадры, с горечью согласился Сарган. Теперь понятно, почему вы не смогли обнаружить сигналы, когда стартовал корабль Лерсуна. Полагаю, князь переправил компонент оружия другим рейсом. Ни до отправления князя, ни после харзонцы с нашей планеты не улетали. Весь пассажиропоток на Грохму составляют только наши туристы. Мы проверили все рейсы за 10 дней. Значит, Лерсун нанял кого-то еще. Для харзонца это непростой шаг. Или он не имеет никакого отношения к лиронианскому оружию? Ведь это всего лишь ваша гипотеза. Поймите, Сарган, меня как старого разведчика очень редко подводит интуиция. А она сейчас буквально кричит. Искать нужно на Грохме. Допустим, вы правы. Тяжело вздохнул главнокомандующий наземными силами дарбина. И интересующая нас вещь действительно находится там. Где гарантия, что ее сигналы не заблокированы? Давайте немного поразмыслим, все же придерживаясь версии об участии князя. Слушаю внимательно. Повелитель Грохмы, каким бы высоким гостем он ни был здесь на дарбине, вынужден остерегаться. В нашем демократическом обществе ему попасть под суд расплюнуть. Совсем другое дело на своих землях. Там он первый человек, сам стоит над законом. Ну и что? то, что осторожничать у себя дома он не будет. Вы предлагаете снарядить к Харзомцам разведывательный корабль? Ни в коем случае. Зачем давать неприятелю лишний повод для беспокойства? Ведь нам что нужно? Определить сигналы. А вот когда они действительно обнаружатся на Грохме, тогда и следует предпринять конкретные шаги, предварительно обсудив их на совещании генерального штаба. Прекрасная идея, генерал. «Я сегодня же отправлю пару человек с вашим прибором. Как думаете, сколько времени им понадобится?» «Стандартный туристический круиз по планете занимает 10 дней, я узнавал. Вот пусть они немного и попутешествуют за казенный счет. Единственная просьба...» «Вы хотите отправить с ними своего человека?» Перебил Анса собеседник. «Ну что вы, я полностью доверяю вам, Сарган». Мне лишь необходимо, чтобы поступающая от ваших туристов информация сразу переправлялась на Зраглим. Через неделю очередное совещание при генеральном штабе. И я вынужден покинуть Парикс». Главнокомандующий наземными силами Дорбина пообещал выполнить просьбу, после чего Крэндек откланялся и направился в представительство внешней разведки. Здесь его ждал вернувшийся с Грохмы полковник. Выслушав доклад Люмгера, Анс осуждающе покачал головой. Твоя самонадеянная выходка едва не обернулась провалом всей операции. Почему ты позволил противнику нанести удар первым? Иногда не лишне устроить себе проверку на боеспособность. Укор начальника почему-то нисколько не задел полковника. Ты мог погибнуть. Мало того, задание, подчеркиваю, весьма важное задание едва не провалилось. Это серьезная ошибка, Люмгер. Спокойствие подчиненного возмутило генерала. «В данном случае опасность не угрожала лично вам, мой генерал. Да, я рисковал. Не совсем разумно? Согласен. Но при этом были выявлены некоторые собственные прорехи, устранив которые я смогу существенно повысить надежность вашей безопасности». «Ладно», — махнул рукой Крэндок. Он решил отойти от заодно им самим тона беседы. «Я рад, что все закончилось благополучно. Завтра мы отправляемся домой. Там, похоже, не все спокойно». Что-то серьезное? Совершено покушение на моего адъютанта. Он жив? Парень отделался легким сотрясением мозга. К нашему возвращению уже сможет приступить к работе. И я недавно говорил с ним. Новость явно озадачила полковника. Через несколько секунд он поинтересовался. Мы летим к Зраглиму на военном корабле? Мне настойчиво предлагали, но в этом нет необходимости. И я заказал билеты на рейсовый. «Кто их оформлял?» Полковник сразу приступил к исполнению своих непосредственных обязанностей. «Секретарь главы нашего представительства». «Понятно. Должен же был кто-то заняться этим, пока Губерт отсутствовал». Потом у Люмгера генерал понял, что сделал что-то не то и начал чуть ли не оправдываться перед подчиненным. «Частника с собой брать будем?» Офицер безопасности благоразумно сменил тему. «Решай, как знаешь». «Если он сумеет оказать помощь в поисках предателя, почему бы не взять?» Генерал поднялся с места, давая понять, что разговор окончен. «Да, Люмгера, пока ты будешь заниматься расследованием, не порекомендуешь ли человека, который на это время тебя подменит? Хотелось бы иметь рядом такого же опытного специалиста». «И я представлю вам список кандидатов на корабле», — кивнул полковник и покинул кабинет. Начальник устал, опустился в кресло. Он был недоволен беседой с полковником. «Умный мужик и специалист хороший. Тем для меня и опасен. Но, с другой стороны, не окружать же себя идиотами. Лучше идти на сознательный риск и вовремя принять необходимые меры, чем работать с дураками». Крэндек достал свою записную книжку. «Так, а про племянницу я совсем забыл. Вроде бы еще вчера должны были доложить». Анс не стал звонить сестре, а распорядился найти девушку через представительство внешней разведки. «Нерасторопный секретарь у здешнего начальника. Почему мне приходится напоминать о поручении?» Генерал нажал кнопку вызова. «Слушаю вас, генерал!» В кабинет вошел мужчина средних лет. «Это я вас слушаю, Чисвал. Если мне не изменяет память, вам было поручено найти госпожу Юлдис и сообщить мне адрес ее проживания». Почему мой приказ до сих пор не выполнен? Прошу прощения, господин Крэндек. Все дела по лейтенанту мусорщиков были переданы главе представительства еще вчера. Он должен был... Почему я должен связываться с твоим начальством? Доложи кратко, где я сегодня могу ее найти. Прошу прощения. Чисвал, хватит извиняться. Докладывай немедленно. Обычно уравновешенный Анс еле сдерживался, чтобы не закричать. Лейтенант Иркада Юлдис пропала неделю назад прямо из карантинной зоны. Во время ее дежурства на территории был обнаружен чужак, и ей поручили провести медицинское исследование. С тех пор девушку не видели ни дома, ни на работе. Четко отрапортовал секретарь. Что значит пропала? Исчезла? Растворилась? Как такое возможно? В тот день возле лаборатории обнаружили уничтоженную банду Борга. Убиты все семеро. Двое скальпелем, остальные застрелены. На женщину напали семь головорезов? Погоди, в помещении наверняка был кто-то еще. Не могла же она...» Начальник оборвал вопрос и выразительно посмотрел на секретаря, требуя ответы. «В тот день в лаборатории она работала одна. Причины выясняются. Похоже, с ней был не просто чужак, а настоящий монстр. Может, он ее съел?» Генерал не скрывал сарказма, задавая очередной вопрос. Нет, установлено, что девушка покинула карантинную зону на своей машине. Полиция обнаружила ее авиамобиль в северо-западном районе Миньпенска. Следовательно, вашему Борку Иркада не досталось. И ему достался скальпель из медицинского набора. Секретарь отвечал, как на допросе. Чьи-нибудь еще следы обнаружили? Нет, полиция начала расследование на следующий день после уничтожения бандитов и я сообщил обо всех результатах, полученных к данному моменту. «Неделю назад пропал офицер вооруженных сил Дорбина, а у вас до сих пор нет результатов? Это что, в порядке вещей в системе Парикс?» «Обычно мы не вмешиваемся в дела полиции», — Чисвелл попытался сгладить острые углы, чем вызвал новую вспышку раздражения начальства. «Но хоть что-то ваша полиция нашла на месте преступления?» Кроме крохотной записки в кармане одного из трупов, ничего. Что было в записке? Одно слово. Брюнетка. «Не густо», — генерал одарил собеседника уничтожающим взглядом. «Вчера к поискам были подключены наши лучшие люди», — начал оправдываться секретарь. «Свободен». Анс понял, что больше ничего отчисывал не добьется. «Как же не вовремя». «Надо все бросать и кидаться на поиски племянницы, а тут это проклятое совещание». «Нет, сейчас мое личное участие ничего не даст. Пусть сначала поработают ребятки из Дарбинского представительства. Что-нибудь они должны нарыть в этом деле, а потом посмотрим». «Теперь ясно, что означает вспомогательный вариант записной книжки частника. Глубоко под меня копают. Очень глубоко». Не удалось заполучить основную фигуру, так они с другой стороны подобрались». Мысленно Кренда рычал словно раненый зверь. Только сейчас он заметил, что ходит из угла в угол комнаты. «Успокойся, Анс. Если бы Иркада попала в руки моего неизвестного противника, тот бы наверняка уже сообщил. Следовательно, племянница ему не досталась. Тогда где она?» Генерал сделал над собой усилие и остановился посреди кабинета. «Ладно». Сразу после совещания вернусь на дарбин. Если полиция и мои подчиненные не отыщут девочку, я тут все вверх дном переверну. А сейчас нужно заканчивать с Азариндом. Денька через два агенты Саргана будут на Грохме. Лерсун должен об этом знать заранее.